Тут вдруг вперед решительно вышла Альтия. И остановилась, переводя требовательный взгляд с Соркора на Уинтроу и обратно. Я не хочу, чтобы он плыл с нами. Мне и без него забот хватает. Я весьма смутно представляю себе, куда мы направляемся, и вообще не представляю, как нас там встретят, и сколько времени займет небольшой дельце янтарь, и когда мы вернемся. Возможно, тебе забыли сказать, Суркор, но вообще-то мы идем мстить. и и убивать. И возможно, нам придется спасаться бегством. Возможно, мы погибнем. Я не собираюсь отвечать за удобство и благополучие принца Пиратских островов, и уж тем более за то, чтобы он остался в живых. Об этом позабочусь я, раздался голос. Это совершенно вмешался в разговор. Мы все не только услышали, но и ощутили его слова. Они раскатились по его корпусу и балкам не криком, но непререкаемым утверждением. Лично мне совершенно не хотелось новых попутчиков, и уж подавно мне не хотелось путешествовать с избалованным принцем. Поэтому я набрал побольше воздуха, чтобы высказаться, но янтарь крепко сжала моё запястье. -с -с! "Шикнула она. Как говорят в Калсиде, твоей собаки в этой сваре нет. С тех самых пор, как мы поднялись на борт Совершенного, я чувствовал, как мои планы идут прахом, и кто-то другой берет дело в свои руки. В который уже раз я пожалел, что не вышло отправиться в путь одному и налегке. В нашу каюту напряженным голосом приказал Брэшен. Он перевел взгляд на нас за мной, потом покосился на команду и добавил: "Возвращайтесь к своим обязанностям, пожалуйста". Я понял, что последнее слово он добавил из уважения к матросам, решившим остаться на корабле. Таких было немного. Если мы когда-нибудь все же отправимся в путь, во что мне верилось все меньше, на борту и правда будет лишь костяк команды. Голос совершенного разнесся над спящей гаванью. Я получу то, чего хочу, Брешен, так и знай. О, не сомневаюсь, с горечью отозвался тот. "Алтия уже повернулась, чтобы идти, а теперь и Брэшен двинулся на корму, уводя всех нас". Капитанская каюта была просторным помещением, но никак не предназначалась для того, чтобы туда набилось столько народу. Я помог Интерсести встал позади нее, положив руки на спинку ее стула. Я нарочно выбрал для нее такое место за столом, чтобы можно было видеть всех собравшихся. Соркор весь состоял из противоречий. Я пришел к выводу, что он успел немало повидать в жизни, но в последние годы осел на берегу. Он был одет как небогатый аристократ, но шрамы на лице и мозоли на руках выдавали бывалого бойца и моряка. Сабля у него на боку была великолепным и опаснейшим клинком. Кое-что в покрое его наряда и выборе украшений говорила о том, что этот человек когда-то жил в бедности, а потом вдруг у него появилась возможность носить одежду из роскошных тканей и золота. На ком-то другом такой наряд был бы смешон, на нем он выглядел заслуженным. Брэшен с громким стуком поставил на стол две бутылки бренди и ром. Тут же звякнули чашки, которые достала Альтия, Выбирайте и наливайте себе сами, устала, сказала она и тяжело опустилась на стул. На миг она спрятала лицо в ладонях, поставив локти на стол. Но потом Брэшен сел рядом, обнял ее за плечи, и Алтия выпрямилась, вскинула голову. В глазах ее застыла покорность судьбе. Первым заговорил Уинтроу. Королеве Этте все это не понравится. Она и без того встревожилась, услышав, что ее сборщик привел живой корабль, не уплативший пошлину. Такого попросту не бывает. Старинные семейства знают все о пошлинах и стараются избегать задержек и штрафов, которые неизбежно ждут тех, кто не платит сборщикам. Как только я узнал, что это совершенный, я немедленно явился к королеве. Она испугалась, он запнулся и поправился: "Она сочла, что будет лучше, если местонахождение принца будет точно установлено, и его знакомство с отчим кораблем пройдет, так сказать, под присмотром. Он покосился на Суркора. Он молодой человек. Принялся защищаться тот. Должно быть, он проведал о том, что мне поручено, и умудрился удрать. Думаю, подкупил стражу, чтобы отвернулась. Кто-то у меня поутру получит плетей. И вот мы имеем то, что имеем. Что дальше? Вдруг раздался женский голос, властный и гневный: "Поднимаюсь на борт". В Винтру и Соркор переглянулись. Королева эта умеет действовать сообразно обстоятельствам, сказал адмирал. Соркор фыркнул и пояснил Брешану: "Если по-простому, это означает, что она может явиться из сабли наголо. Будьте осторожны и не делайте резких движений". Он снял с головы шляпу. И я обратил внимание, как он привычно подобрался, будто перед дракой. Брэшан шагнул к двери и встал между ней и Альтией, словно пытаясь защитить жену. Но она, сверкнув темными глазами, поднялась на ноги и встал рядом с ним. До нас снова донесся голос королевы Этты: "Прочь с дороги! Я ведь говорила, ты мне в этом деле без надобности!» Ты позоришь меня, и первый министр об этом непременно узнает". Моя воля превыше любых приказов. Можешь ждать в лодке, если уж тебе так велено, но уйди с дороги. Это она избавилась от стражника, которому я приказал сопровождать ее, безмятежно заметил Уинтроу. А в следующее мгновение на пороге капитанской каюты появилась удивительная женщина: высокая, с угловатыми чертами, не красавица, но яркая и запоминающаяся. Блестящие черные локоны водопадом спускались на широкие плечи, из-под алого жакета у воротника и манжет выбивались черные кружева блузы, в ушах покачивались золотые кольца, а на шее, у самого горла, поверх кружев она носила странное украшение вырезанное из дерева лицо. Кеннет, если так то сын пошел весь в отца. На широком черном поясе, отделанном серебром, висел клинок, Но королева и не думала вынимать его из ножен. Рука ее лежала на ремне, слегка касаясь узорчатой рукояти оружия тыльной стороной пальцев. Окинув нас взглядом острее любого клинка, она резко спросила: "Что замышляете. Уинтроу слегка поклонился ей. "Недоброе, разумеется. И будем рады, если ты к нам присоединишься." Мы как раз обсуждали твоего своенравного и довольно-таки избалованного наследника. Он только что познакомился со своенравным и довольно-таки избалованным кораблем своего отца. Похоже, они сговорились отправиться в плавание к месту под названием Клерес. Как мне сообщили, целью этого похода является месть обитателям тамошнего монастыря за похищение и убийство ребенка. По окончании же миссии корабль волшебным образом превратиться в двух драконов. Это застыло, приоткрыв от изумления рот. У Интро уже обратился к Альтии: "Я ведь в целом правильно все изложил". Альтия пожала плечами, достаточно близко, и женщины обменялись ледяными взглядами. Королева это ничего не сказала. У Интро осторожно спросил ее, а представители островов пряностей там хватает желающих облегчить их кошельки за карточным столом я присоединюсь к ним позже а может и нет меня они сейчас мало волнуют она гневно уставилась на альтею и брешена зачем вы привели сюда этот корабль что вам нужно от нас или от кенетсона мой сын никуда не поплывет. он наследник престола нашего королевства и нужен здесь вообще-то он сейчас должен был веселиться с купцами прибывшими с островов пряностей и своей возможной невестой, а не планировать путешествие. Она обвела всех нас неприязненным взглядом. И какую бы месть вы ни задумали, нас это не касается. Так зачем вы явились сюда? Что за раздоры хотите посеять? Зачем привели этот корабль с его дурной славой в нашу гавань? Он же только несчастье приносит. Я так хотела, чтобы мой сын никогда не ступил на его палубу. В этом наши желания совпадали. Тихо сказала Альтия. Я заметил, что пиратской королеве нелегко было заставить себя посмотреть ей в глаза. Но причины хотеть этого у нас были разные, напряженным голосом сказала это. Мой сын грезил этим кораблем с тех самых пор, как подрос достаточно, чтобы узнать, как умер его отец. Последняя кровь пролитая океаном впиталась в эту палубу. Его память, его жизнь ушла в нее. Корабль поглотил его. И с того дня, как мой сын узнал об этом, его манит этот корабль. Он всегда мечтал увидеть его, подняться на борт, потому что надеялся поговорить с отцом. Мы снова и снова втолковывали ему, что совершенно не его отец. Кеннет стал лишь частицей той жизни, что наполняет корабль. Но это так трудно объяснить. Альтия заговорила ровным, лишенным всяких чувств голосом. Чтобы понять это по-настоящему, надо родиться в старинном семействе торговцев Удачного. Королева это холодно посмотрела на нее. Кеннет, потомок Удачинского семейства, он был ладлак, и кровь ладлаков течет и в жилах его сына. Пусть он и предпочитает, чтобы его звали Кеннетсаном, она безотчетно подняла руку и сжала резной амулет на шее. И, возможно, я понимаю многое, что касается этого корабля лучше, чем ты думаешь. Кое-что о нем мне рассказал сам совершенный. А кроме того, она мотнула головой в сторону Уинтроу. Твой племянник служит у меня советником по таким вопросам. Тогда, может быть, ты поймешь, что довелось пережить совершенному. Когда его капитаном был Грот, этот корабль впитал кровь многих убитых. Возможно, столько людской крови не доставалось ни одному другому живому кораблю. И даже до этого, когда он принадлежал Ладлакам, его будто преследовали несчастья. Он никогда не был постоянным. Одно время в удачном его звали несовершенным, а отверженным. Считалось, что этот безумный корабль убьет всех, кто рискнет отправиться на нем в море. «Все это мне известно. царственно обронила это. А потом вдруг чуть наклонила голову на бок и сказала с обезоруживающей искренностью: "Альтия, неужели ты думаешь, что у меня никогда не бывали Малта и Рейн, что мне не пришлось услышать за пиршественным столом историю этого корабля во всех подробностях?" Она опустила глаза на амулет, который все еще сжимала в руке, и добавила тише: "Возможно, я понимаю об этом корабле нечто такое, что даже тебе недоступно". В женщины замолчали. У меня было такое чувство, будто наше будущее замерло в хрупком равновесии на острие иглы, и вот-вот станет ясно, куда склонится судьба. Не это ли пытался втолковать мне шут, когда говорил, что есть много будущих, готовых осуществиться, но в действительности настанет лишь одно. Но молчание нарушил Брэшен. Каждого из нас Гнетет прошлое. Прошу вас хватит об этом. Что толку спорить, кто из нас лучше понимает живые корабли вообще или совершенного? Нам сейчас других забот хватает. Но прежде чем говорить о будущем, хотелось бы разобраться в настоящем, ну, в той мере, в какой оно касается альти меня и моей команды. Он посмотрел в глаза каждому из нас по очереди. Никто не проронил ни слова. Когда мы с её сошли на берег и встретились с Уинтроу, он заверил нас, что готов помочь нам в самых неотложных делах: отправить с голубиной почтой сообщение нашим торговым партнерам в Удачном и Дождевых Чещёбах и передать им, что мы не потому миновали без остановок Удачную и Джамелию, что хотели украсть их грузы. Королева, это мы хотели бы просить твоей помощи. Нам нужно знать, кто из капитанов в этой гавани достоин доверия и сможет доставить наши товары туда, куда они предназначены. Этим ты поможешь мне и Альтии сохранить честь торговцев, и оба наших семейства будут перед тобой в долгу. Это посмотрела на Уинтроу и кивнула. Это можно сделать, мягко сказал Уинтроу. Я знаю, кому из капитанов довериться. Брэшен не стал скрывать облегчения, Я думаю, продолжал он: "Мы все сходимся в том, что нельзя допустить, чтобы Кеннисон отправился в это безумное плавание на совершенном. Мы должны сделать так, чтобы он не поднялся на борт до нашего отплытия. Не подпускайте его к гавани и кораблю. А уж на сушу-то совершенно за ним выйти не сможет". Он вскинул руку: "Если мы не позволим им встретиться, Возможно, Совершенный останется в гавани, отчаянно желая снова увидеть Кеннисона, и откажется от задуманного путешествия. Но я в этом сомневаюсь. Думаю, он гораздо больше хочет превратиться в драконов, чем чтобы его сопровождал в этом последнем плавании Кеннисон. Согласен, начал было Уинтроу, и вдруг осекся и посмотрел на Брэшена. Капитан явно и сам был потрясен. Альтиа мгновенно вскочила на ноги, а Соркор спросил хрипло: "Что это?" Будучи бывалыми моряками, все они раньше меня почувствовали, как что-то изменилось. На миг все затаили дыхание от ужаса, а потом я почувствовал, как палуба накренилась, и Альтия крикнула: "Он набирает воду!" Брэшен в два шага пересек каюту и схватился за ручку двери, но та не поддалась. Порог чуть приподнялся над палубой и накрепко ее заклинил. Доски корабля скрипели и стонали. Рамы иллюминаторов душераздирающей скрижетали, весь корпус изгибался и менял очертания. Голос совершенного прогремел над кораблем и гаванью. Я могу убить вас всех. Утопить вас прямо здесь в этих водах. Да как вы смеете строить против меня козни, у меня же на борту. Пальцы янтарь До боли сжали мое запястье. Я смогу разбить иллюминатор, заверил я её. Спарк схватила Перу за руку, словно сестра, готовая утащить младшего братишку подальше от опасности. Ланд взял обоих за плечи и подтолкнул ко мне. Мы тесно сбились посреди кренящейся каюты. Суркор встал возле Этты, словно старый сторожевой пес, все еще помнящий службу. Это его будто и не замечала стояла, стиснув зубы и похоже строила собственный план. Я внимательно следил за Брэшеном. Ну когда он начнет действовать, тогда и я. А до тех пор Но я не стану этого делать. Голос корабля, будто раскатистый гром, отдавался толчками в грудь, пока не стану. И не только потому, что Эйсон оказался заперт там вместе с вами. Эйсон, бледный как смерть, стоял, вцепившись в край стола. Глаза его были распахнуты так широко, что и сверху, и снизу виднелись белки. Был ясно он верит, что Совершенный может осуществить свою угрозу. От этой мысли меня продрал мороз по спине, под ложечкой все сжалось. Совершенный, выпусти меня. Давай мы придем к тебе на бак и обсудим все без людей с пиратских островов, которых это не касается. Брэшен говорил спокойно и твердо, будто отец с непослушным ребенком, Он по-прежнему держался за ручку двери. Ещё, как касается, донесся голос совершенного снаружи. Его наверняка слышали все в гавани и в домах у берега. Это касается каждого из них, если они решат не подпускать ко мне своего принца, потому что он стал моим кровным родичем еще до того, как стал их принцем, принцем, которого Кенет не смог бы сделать, если бы не я. Он безумен, тихо прошептала Этта Суркору. Я скорее умру, утону вместе с ним, чем допущу, чтобы он заполучил моего сына. Ты не утонешь, королева Этта. Соркор взял бутылку с ромом и взвесил ее на руке, задумчиво глядя на иллюминаторы. Я не умею плавать, сказала Этта без выражения. Совершенно не затонет, сказала Алтия, настолько убеждённо, что мне показалось, может одной ее уверенности хватит, чтобы спасти нас. Из-за двери раздался голос Ант: "Кэп, у меня топор. Рубить дверь!" "Пока не надо", к моему удивлению ответил Брэшен. Но еще больше я удивился, когда снаружи донесся другой женский голос. Он звучал мощно и властно, и так же оглушительно, как голос совершенного. Только попробуй навредить моей семье, и я позабочусь, чтоб ты сгорел, отверженный «Проказница!» — ахнула Альтия жечь меня, чтобы спасти твою семью, взревел Совершенный. Ты что, вообразила, что твоя семья для тебя важнее, чем моя для меня? Валяйте, поджигайте меня, и они зажарятся во мне как мясо в духовке. Совершенный, закричал Эйсон. Неужели ты действительно сделаешь такое со мной? Со мной, человеком, который появился на свет на твоей палубе и по ней сделал свои первые шаги? Он глубоко прерывисто вздохнул. Ты нарек меня, Ты сказал, что я буду Эйсин, потому что не хотел, чтобы меня звали Трэлвистритом. Ты сказал, что я твой, а это имя мне не подходит.